ХИЩНЫЕ В этом отряде семь семейств, насчитывающих более 240 видов. Среди хищников есть гиганты, более трех метров в длину, и карлики, чуть более 10 сантиметров. Есть тяжеловесы, в добрую тонну, или легковесы, едва перетягивающие на весах, Сто-граммовую гирьку. Одни живут в лесу, другие в пустыне, третьи в горах. Есть хищники, ведущие полуводный образ жизни, причем обитают они не только в пресных водоемах, но и в морях. Даже плотоядность — основной признак, и то характерен не для всех представителей отряда. Вопреки своему названию, некоторые хищники питаются насекомыми, моллюсками и другими беспозвоночными, а есть и такие, для которых основная пища растительная. Ну, этих-то, казалось бы, надо выпроводить из отряда. Однако они все-таки считаются хищниками и на вполне законных основаниях, потому что объединяет всех представителей отряда не внешность и не образ жизни, и даже не то, что они едят, а их историческое родство в прошлом, а в настоящем — строение черепа, зубов и некоторые другие признаки. Семейство собачьи Представители этого семейства — типичные хищники с ярко выраженными чертами, присущими этому отряду. А среди собачьих наиболее типичный хищник — волк. О нем и о его ближайших родственниках, луговых волках, мы уже говорили. Шакалы похожи на луговых волков и внешне, только несколько меньше и иначе окрашены, и по образу жизни, хотя имеются и различия. Луговые волки — жители открытых пространств. Шакалы предпочитают густые заросли кустарника или тростника, селятся вблизи водоемов. Как и Койот, шакал питается самой разнообразной пищей, ест все, что может поймать, найти, украсть. В Южной Африке там живут два вида шакалов, прозванные за окраску полосатыми и чепрачными. Они — постоянные спутники львов и пользуются объедками с барского стола. Чепрачные и полосатые шакалы похожи на обыкновенного, который живет в Азии, в юго-восточной Европе, в Центральной Африке. В нашей стране обыкновенные шакалы живут в Средней Азии и на Кавказе. Севернее их нет, холодов эти звери не любят. Когда-то в Древнем Риме шакалов называли «золотыми волками». Они легко приручались и хорошо служили человеку. Кое-где в Африке приручают шакалов и сейчас. Но подавляющее большинство людей шакалов не любят. Слово «шакал» употребляется часто как оскорбительное. Недобрую славу шакалы приобрели своей вороватостью и трусостью. Которые сочетаются у них с нахальством, особенно когда эти звери поселяются вблизи человека. Шакалы в основном деятельны в темноте. Перед выходом на охоту они громко и протяжно воют. Вой тут же подхватывают другие, находящиеся поблизости шакалы. Смысл этих сигналов еще не вполне ясен. Призывом к охоте они быть не могут. Шакалы лишь изредка охотятся парами или небольшими группами, в основном же добывают пищу в одиночку. Не могут эти сигналы быть и оповещением о занятой территории. Четко определенных охотничьих угодий у шакалов нет. Как и койоты и волки, шакалы заботливо выращивают появляющихся весной шакалят. Но когда щенки подрастают... Родители легко расстаются с ними. Зато самец и самка образуют прочные пары, которые могут распасться лишь со смертью одного из них. О вреде шакалов у ученых нет единого мнения. Очевидно, в некоторых местах шакалы вредят, причем не только тем, что уничтожают андатор, нутрий или водоплавающую дичь, прилетающую на зимовку. Шакалы пробираются на бахчи и портят много арбузов и дынь. Однако в других местах польза шакалов, уничтожающих падаль, на их организмы не действуют ни трупные яды, ни гнилостные микробы, и больных животных превышает вред, наносимый ими. Еще один представитель семейства собачьих — динго. Образ жизни этого зверя — Достаточно хорошо известен. Хищник охотится в одиночку, парами или группами. Четыре-шесть щенят приносит в норе или в каком-нибудь естественном убежище. В воспитании потомства участвуют оба родителя. Жить предпочитает этот хищник на открытых пространствах или в разреженных лесах. Это все уже известно. А вот кто такая эта дикая собака-Динго? Неизвестно до сих пор. Динго живет в Австралии, но она явно не коренная австралийка. Видимо, когда-то на австралийский континент переселились ее предки. Но вот когда это произошло, и откуда взялись эти предки? Вопрос, очевидно, не вызывал бы споров и разногласий, истина могла бы быть установлена, если бы ни одно обстоятельство когда образовывался австралийский материк животные были еще очень примитивные в течение многих тысячелетий на других материках животные изменились повзрослели стали более усовершенствованными и интеллигентными как образно заметил бернгард гржимик а на австралийском континенте они почему то остались на более низком уровне развития и вдруг Среди них такое интеллигентное существо, как динго. Большинство ученых склоняются к мысли, что динго — потомки одичавших домашних собак, некогда завезенных в Австралию мореплавателями. Возможно, собаки эти уцелели во время кораблекрушений и вплавь или на обломках кораблей добрались до материка. В пользу того, что динго происходит от домашней собаки, говорит строение ее зубов и скелета, которые почти не отличаются от зубов и скелета домашней собаки, и отсутствие сумки, которая имеется у всех коренных австралийских животных. Против говорит то, что кости Динга найдены в очень глубоких слоях земли, образовавшихся тогда, когда ни о каких мореплавателях, не могло быть и речи. Правда, Динго роет норы, и кости могли оказаться так глубоко именно поэтому. Против того, что Динго произошла от домашних собак, говорит и ее нрав, совершенно не похожий на нрав наших верных друзей. Впрочем, и тут среди знатоков Динго нет единого мнения. Европейцы-переселенцы так ненавидят этих собак, что само слово «динго» для них стало ругательством. Это объяснимо. Динго приносит огромные убытки скотоводам, уничтожая овец и ягнят. Подсчитано, что только за 11 лет в штате Квинсленд динго уничтожили 600 тысяч овец, стоимость которых превышала 6 миллионов долларов. Так что от скотоводов нельзя требовать объективности. Однако и многие ученые считают, что динго — опасное и кровожадное животное, способное убивать только ради убийства, что его нельзя приручить и заставить служить человеку. Даже выкормленное из соски оно в любой момент может напасть на своего хозяина. Во всяком случае, в Австралии имеется закон, запрещающий частным лицам держать у себя дома динго. Однако коренные жители Австралии иного мнения об этом звере. Они специально воспитывают щенят, которые, став взрослыми, помогают людям на охоте. Гржимик считает, что Динго при соответствующем обращении и воспитании может быть не только приручен, но и станет преданным другом человек. Однако сейчас Динго не приручают, а уничтожают. Оснований для этого достаточно. Сколько сейчас в Австралии динго, никто точно не знает. Одни говорят, что эти животные уже на грани исчезновения, другие считают, что их осталось еще по крайней мере 1200. Трудно сказать, будет ли динго полностью истреблен. Зверь этот хитрый, очень выносливый и достаточно осторожный. Но какой зверь может соперничать с человеком? А если динго будут полностью истреблены, как поведут себя другие животные, и в частности кролики, размножение которых сдерживают динго? Дикая собака динго, конечно, вредит. Убытки фермеров от этих хищников велики. Но полностью уничтожать динго рискованно. Люди уже знают, что такое уничтожить целый вид. Последствия их уничтожения могут оказаться гораздо опаснее самих хищников. Как попала енотовидная собака в Европу, известно. А вот где она сейчас живет, вернее, куда уже добралась, неизвестно. Родина енотовидной собаки — Юго-Восточная Азия, а в нашей стране — Амурская область. Там она жила до тех пор, пока люди не подумали, а почему этот ценный пушной зверек должен жить только там, пусть живет и в других местах. И вот, начиная с 1934 года, стала эта собака путешествовать. Люди отлавливали ее на родине и развозили по разным областям нашей страны. Не всюду природные условия оказывались подходящими для енотовидной собаки, но во многих местах она прижилась и даже так размножилась, что стала истреблять в больших количествах боровую и водоплавающую дичь. Тогда начался отстрел енотовидной собаки, численность ее стала быстро снижаться, Но не только из-за отстрела, а еще и потому, что зверь этот, в общем-то, беззащитный, не убежать, не постоять за себя не может. В природе же и без людей у него достаточно врагов. Кроме того, енотовидная собака гибнет во время наводнений и разливов рек, молодые очень часто становятся добычей лис и волков. От полного уничтожения енотовидную собаку спасает ее плодовитость. Десять-двенадцать детенышей в год далеко не предел. Дети беспечно шаловливы, родители заботливы и терпеливы, все как положено. Мамаша кормит молоком щенят, а папаша в это время приносит ей еду. Потом они охотятся по очереди, один из родителей постоянно со щенятами. На прогулку выводят их оба родителя, оба обучают щенков житейским премудростям, но, несмотря на все заботы, до зимы доживает обычно лишь половина выводка. К осени у енотовидных собак под шкуркой образуется толстый слой жира. Иногда вес зверя от этих накоплений удваивается. Жир нужен зверю, потому что где-нибудь в чужой норе или под поваленным деревом, под кучей хвороста или просто в сухой густой траве заляжет он в зимнюю спячку. Собственно, спячкой это не назовешь, это скорее дрема. Но перенести суровую зиму помогает. В таком состоянии обмен веществ замедляется, и жировых запасов зверю вполне хватает до весны. Да и в течение зимы он не раз проснется в теплые дни и поест, что придется. Вообще, зверь этот очень неприхотлив и в жилье, и в еде. Да, енотовидная собака — хищник, и основная ее пища — грызуны. Не пропустит она и птичье гнездо, схватит лягушку, кузнечика, в общем, все, что подвернется, но это летом. Зимой кузнечиков и лягушек не найдешь, но какой-нибудь корешок, луковицу растения, желудь отыскать можно, и это сгодится. Так и проживет зверь до весны, а весной можно и свет повидать, и себя показать. Если енотовидная собака семейная, в таком случае зимуют они парами, двинутся в путь вдвоем, если зверь холостой пойдет один. Ходить енотовидные собаки любят, к месту не привязаны. За год могут пройти и сто, и даже триста километров. Вот почему они уже появились в Польше и Чехословакии, в Румынии и ГДР, ФРГ и Швеции. И неизвестно, где появятся в ближайшее время, может быть, во Франции, если еще не появились, а то и в Испании или Португалии. Горы для этого зверя — Ни помеха, реки — не препятствия. Ну вот, а теперь наступила очередь нашей знаменитой лисы, нашей славной кумушки Патрикевны. Немногих животных называют по имени отчеству, а вот лисицу часто величают именно так. Да еще и отчество у нее необычное — Патрикевна. Лет примерно шестьсот назад жил князь по имени Патрикей Наримунтович, прославившийся своей хитростью и изворотливостью. С тех пор имя Патрикей стало равнозначно слову «хитрец». Так как лиса издавна в народе считалась зверем очень хитрым, то как верная наследница знаменитого князя и получила отчество Патрикевна. но, если говорить честно, не по праву носит лисица это имя. Не такая она уж хитрая. Конечно, когда дело идет о спасении жизни или о добывании еды, лиса бывает и хитрой, и изворотливой. Живя часто поблизости от людей, лисица многому научилась от них. Знает, например, кого и когда надо бояться, а кого нет. Стала отличать опасные капканы от безобидных консервных банок, в которые можно еще и мордочку засунуть и слизнуть остатки консервов. Нередко, спасаясь от собак, выбегает лисица на шоссейную дорогу, будто понимает, что запах гудрона или бензина собьет преследователей со следа. Но все-таки лисица не самый хитрый и даже не самый осторожный зверь. Любопытство часто берет верх над осторожностью. Например, она подходит к незнакомому предмету и не может удержаться, чтобы не исследовать его, не может удержаться, чтобы не зайти в какой-нибудь двор и внимательно осмотреть его. Поэтому часто попадает она в трудное положение. И если бы не умение маскироваться, если бы не острое зрение, слух и обоняние, плохо пришлось бы Патрикевне. Обоняние и тонкий слух помогают лисице не только спасаться, но и добывать еду, особенно зимой. Часто в зимнюю лунную ночь, где-нибудь на лесной полянке, на опушке или на поле, можно увидать лисицу, которая бежит легкой, осторожной рысцой, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг она круто сворачивает, неожиданно подпрыгивает несколько раз, ударяя всеми четырьмя конечностями о снег, поднимается на задние лапы и, извернувшись, падает. Издали, конечно, не увидишь, что под лапой у нее в этот момент оказалась мышь или полевка. Так она ловит бегающих под снегом грызунов, мышкует. А весной лисица танцует. поднимается на задние лапы и ходит в таком положении мелкими шажками. По аналогии с этими па получил свое название танец «фокстрот». Английское слово «фокстрот» как раз и означает «лисий шаг». Существовало, да и сейчас еще существует мнение, что основная еда лис — зайцы. Конечно, лиса не против зайчатины, Но догнать зайца она не может. Где уж ей коротконогой угнаться за таким бегуном? Поэтому разговоры о том, что лисицы уничтожают много зайцев, совершенно неверны. Если случайно наткнется Патрикевна на растерявшегося зайца или на беспомощных зайчат, она, конечно, не упустит своего, но зайцы попадаются лисицы не так уж часто. Впрочем, лисы прекрасно обходятся и без зайчатины. Подсчитано, что в рационе лисицы более трехсот самых разнообразных животных, от насекомых до крупных птиц. И все же основная пища лисы — грызуны. Они занимают 80-85% ее рациона. Чтобы насытиться, лисицы надо поймать и съесть не менее двух десятков мышей и полевок в день. И там, где кормится лисица, а площадь ее кормового участка в среднем 10 километров в диаметре, грызунов гораздо меньше, чем там, где лисиц нет. Весной или в начале лета в норе лисиц появляются щенят. Иногда их бывает больше десятка. Такую семейку прокормить нелегко, и оба родителя работают неустанно. Впрочем, родной отец не всегда принимает участие в воспитании своих детишек. Иногда его прогоняет посторонний лис и усыновляет чужое потомство. Такое странное на первый взгляд поведение лисов — один из мудрых приемов, помогающий выживанию и процветанию лисьего рода. Если посторонний смог прогнать родного отца, значит, он сильнее, значит, он лучше сможет заботиться о потомстве и надежнее защитить его в случае опасности. Впрочем, при опасности лисы вместе с лисятами прячутся в нору и в схватку вступают очень редко. Однако обнаружить присутствие лисиц в норе можно даже издали. Вокруг распространяется сильный и неприятный запах. Лисицы очень нечистоплотны, захламляют свое жилище и все вокруг. Когда лисятам исполняется 4-6 месяцев, они перестают нуждаться в родительской опеке и покидают гнездо. Все сказанное выше относится к рыжей лисице, наиболее известной и наиболее распространенной в нашей стране и за ее пределами – в Европе, Северной Африке, Азии, Северной Америке. Среди этих лисиц встречаются и темные, и чернобурые, и коричневые, и даже совершенно черные, но называются они все-таки все рыжими. В степях и полупустынях Азии и Юго-Восточной Европы, а в СССР в Заволжье, Казахстане, Средней Азии и Забайкалье Живет степная лисица — корсак. Корсак меньше рыжий, но шкурка его тоже высоко ценится. Пользу корсак тоже приносит немалую, уничтожая множество грызунов. В песчаных пустынях Северной Африки, Синайского и Аравийского полуострова живет маленькая, сантиметров сорок в длину и сантиметров тридцать высоты, лисичка Фенек — имеющие непропорционально длинные, более 15 сантиметров, уши. В пустыне еды не так уж много. Приходится прислушиваться к каждому шороху и ловить любую живность — грызунов, ящериц, саранчу. Уши фенека улавливают малейший звук. Затем молниеносный прыжок, и добыча поймана. Самим лисичкам часто тоже грозит какая-нибудь опасность. но фенек не убегает, а быстро закапывается в песок, и это его часто спасает. Правда, спасает от хищников, а не от людей, которые охотятся на этих лисичек. У арабов жареный фенек, особенно молодой, считается праздничной едой. Если фенек знаменит своими ушами, то серая лисица — живущая в Северной и Центральной Америке, знаменита тем, что она единственная из всего семейства собачьих умеет лазать по деревьям. Ну, если уж говорить о каких-то особых отличительных качествах, то необходимо вспомнить песца. У него у единственного из всего семейства летом мех одного цвета, а зимой другого, большей частью белого, но бывает и серого, и коричневого, Такие песцы почему-то называются голубыми. Песец — типичный житель Арктики и Субарктики и прекрасно приспособлен к суровым условиям жизни. Но порой и песцовое племя сильно редеет. Это происходит тогда, когда становится мало леммингов. Впрочем, благополучие и количество рыжих лис тоже зависит от количества грызунов. Холодную полярную зиму песцы переносят без особого труда. Лишь в сильные бураны и морозы роют норы в снегу и отсиживаются в них. А то и просто делают небольшие углубления в снегу, и этого вполне достаточно им. Главный враг песцов — не холод, а голод. Поэтому в любом случае, даже если лемингов достаточно, некоторое количество песцов, особенно... С северо-востока Европы и Азии осенью направляются на юг, откачевывает на несколько сотен километров. Если же лемингов мало, в путь отправляются тысячи и тысячи песцов. Одни собираются в кормных местах сравнительно неподалеку, другие уходят очень далеко от дома. Весной все песцы возвращаются в родные места. На песчаных сопках, холмах, на обрывах и крутых берегах рек находятся песцовые норы. Это сложные и много лабиринтовые сооружения, которыми песцы пользуются из года в год, из поколения в поколение, десятками, сотнями и даже, как предполагают некоторые специалисты, тысячами лет. Каждую весну песцы ремонтируют норы. обязательно расширяя их или делая новый выход, отчего длина нор постоянно увеличивается, а число ходов иногда доходит до сотни, хотя пользуются песцы лишь несколькими. В этих сооружениях у самки появляются детеныши, в среднем 8-9, но и двадцать щенков, не такая уж редкость. Иногда песцы усыновляют щенков, потерявших родителей, и тогда в норке может оказаться и три, и даже четыре десятка малышей. Лето в тундре короткое, и песцы растут быстро. К осени они уже самостоятельные, а следующей весной могут сами участвовать в продолжении рода. К сожалению, мы не можем хоть сколько-нибудь подробно познакомиться со всеми представителями семейства собачьих, например, с такими ставшими сейчас редкими хищниками, жителями гор Азии и Дальнего Востока, как красные волки. С гривистым волком, обладающим оригинальной внешностью, на холке и шее у него топорщится грива, а ноги почти вдвое длиннее туловища, это самое длинноногое млекопитающее на свете. Живет гривистый волк в Южной и Центральной Америке. Примерно там же живет и кустарниковая собака. Интересен этот зверь тем, что у него мало зубов, и поэтому мясо он глотает, не разжевывая.